«Эпилог!» «Ну, что я могу сказать?» Задумчиво протянул магистр Фаридх. «Некромантия явно не относится к сильным сторонам вашей личности». Я сдавленно молчала. «Нет, ну что за гадство, сдать все экзамены, но на последнем по некромантии завалиться. Тот-то ректор будет радости». «Но с другой стороны...» Продолжал сам собой рассуждать преподаватель. «Вы и не некромант?» Я на всякий случай кивнула. Мол, да-да, ни разу не некромант. «Ну, хорошо». Вздохнул магистр. Экзамен я вам все-таки зачту. Но в следующем семестре, милочка, уж постарайтесь проявить себя получше. Берите вон пример с Дарлы. Тоже ведь уникальный маг. Но какие успехи. Ага, успехи. Дарла сдавала экзамен как раз передо мной. Так она сюда мало того, что все местное кладбище согнала, так еще и до кучи призвала давно почившую бабулю-магистра. Вполне себе жизнерадостный призрак немного погонял престарелого внука по аудитории. И на этом Дарле экзамен засчитали сразу же. И вообще, все наши еще с утра сдали. А до меня только сейчас очередь дошла. Теорию-то я рассказала прекрасно, а вот на практике удержать воплотившуюся сущность достаточное время у меня не получилось. Вот преподаватель теперь в тяжких раздумьях, хорошо, хоть сменил гнев на милость. Я обязательно в следующем семестре постараюсь, заверила я. Я бы еще вам настоятельно советовал отправиться на практику по некромантии весьма полезно было бы. Хотя тут не угадаешь, конечно, теперь ведь вопрос с практикой сам ректор решает. Ну что ж. Магистр Фарид размашисто добавил в своеобразном табеле напротив моего имени кривоватую руну одобрения: теперь можете идти к господину Федру. «А к нему зачем? Я так перепугалась, что даже не поблагодарила». «Так вы ведь вроде в списке на отчисления были, если мне память не изменяет. Все из этого списка после сдачи экзаменов предстают перед ректором, а он уже решает, кого отчислить, а кого нет». Пояснил преподаватель некромантия. «Такие теперь новые правила». «Я чуть не взвыла. Я-то думала мне просто сессию сдать, и все, ректор отстанет. Ага, размечталась». Рассеянно пробормотав «Спасибо, до свидания». Совсем приунывшая я вышла из аудитории. Так как я сдавала последний, ребята остались меня дожидаться. «Не поставил?» – ахнула Анель, по-своему расценив мой унылый вид. «Поставил». Я вздохнула. «Но теперь к ректору на поклон надо». «Зачем?» – нахмурился Рев. «Вне зависимости от сдачи экзаменов, именно он решает судьбу тех, кого жаждет отчислить», – мрачно пояснила я. «Да не унывай ты раньше времени!» Ободряюще улыбнулся Гран. «Лично я вот уверен, что все хорошо будет. В общем, двинули мы праздничный обед готовить. Ну да, как следует конец сессии отметить». Напоследок, пожелав мне удачи, друзья ушли. Только Рев остался со мной. Мы пошли к ректору вдвоем. Уже на подходе к дверям кабинета Рев очень серьезно произнес. «Кира, тебе в любом случае нечего бояться. Даже если отчислят, поверь, что-нибудь придумаем. Ты ведь все-таки не одна». И тепло улыбнулся. В ответ я лишь кивнула и, обреченно вздохнув, постучала. Тут же послышалось разрешение, и я вошла в кабинет. Ректор, как всегда, заседал за столом с царским видом. У стеллажей с какими-то свитками суетился его секретарь. Оба встретили меня весьма пренебрежительными взглядами. «Добрый день». Я кое-как наскреблосил на вежливость. «Меня к вам магистр Фаридх отправил. Все экзамены сданы». Ректор презрительно поморщился, но все же довольно нейтрально произнес «Что ж, поздравляю вас с закрытием первой сессии. Можете идти». «Я даже бомлела. где же? Все равно тебя числят, бездарность ты уникальная». Словно прочитав мои мысли, Федор с гадкой усмешкой добавил. «Вы только учтите, Кира, что в следующем семестре все ведь поменяться может. Покровитель-то у вас весьма могущественный, но долго ли будет покровительствовать? Вполне вероятно, что и другую симпатичную студентку для облагодетельствования найдет». Простите, вы о чем? Что-то я ничего не поняла. Свободный, говорю. Ректор указал на дверь и снова гаденько усмехнулся. Удачи вам на практике. По-прежнему, пребывая в полном недоумении, я вышла из кабинета. Ну что? обеспокоенно спросил Рев. Не отчислят. Пробормотала я растерянно, но явственно намекнул, что в следующем семестре все поменяться может, и про практику нехорошо так заикнулся. Что вообще за практика? Полагается, после каждой сессии, пояснил Рев. Но тут тебе совершенно нечего бояться. На практику хоть как нас всех вместе отправят». И все равно я боялась. Не слишком-то приятно знать, что у меня есть весьма могущественные недоброжелатели вроде ректора, и про какого покровителя он говорил. На улице шел легкий снежок без какого-либо аномального буйства. Забавно, никто вроде как вообще не заметил, что мир замирал опустошенный магии, так что это оставалось только на нашей памяти». «Я очень надеялась, что больше никаких глобальных катаклизмов не будет. В конце концов, все ведь так хорошо теперь. Уже от одного того, что мы сейчас с Рефом шли домой, держась за руки, я чувствовал себя до за счастливой. А в доме вовсю готовили маленький праздник. Алим даже раздобыл где-то цветные гирлянды и теперь увешивал ими гостиную». «Это же величайшее торжество!» – восторгался дух. «За столько лет впервые студенты факультета уникальной магии сдали сессию». «Настоящее чудо! Жизнь прекрасна!» «Ничего не прекрасно, ворчала Дарла. Она вообще в последнее время пребывала малость не в духе. Ровно с того момента, как без монокля Зули надоело быть аристократом и с радостным воплем «Анархия!» зомби удрал в лес. А за ним не менее радостно проскакал табун таверских табуреток. Оказывается, в холода они перебрались к Зули в коморку, и там это время пережидали. Еще как прекрасно! С улыбкой возразила я. Поспешила в спальню переодеться. Мы пока по-прежнему ютились в общей. Алим хоть и усердно восстанавливал вторую, но пока до переселения было далеко. На моей кровати меня ждал сюрприз. Внушительный букет темно-красных роз и объемный сверток. Недоумевая, откуда это взялось, я осмотрела цветы, но конвертика с запиской не нашлось. Тогда я завернула сверток. Внутри оказалась моя земная сумка. А ведь я ее оставила в особняке Алекса. Ну, понятно. От кого все это? Может, без задержимости Александр и вправду не такой уж и беспросветный негодяй? Аккуратно я достала из сумки рамку с фотографии и поставила на прикроватную тумбочку. Улыбнулась. Пусть моя семья далеко, но я верила, что с ними все хорошо. Я больше не хотела туда возвращаться. Я уже дома. И с этими радужными мыслями я переоделась и поспешила вниз. Помогать ребятам с намеченным маленьким праздником. Уж кто-кто, а мы его точно заслужили».